Глава 8. Фредерик мог бы идти без отдыха и уверенно пересечь оставшуюся часть леса часа за три. Его тело, закаленное годами тренировок и походов, почти не чувствовало усталости. Он был словно выкован из стали. Но вот леди Даника с каждым шагом ее дыхание становилось все тяжелее. Тихие, сдавленные постанования вырывались наружу, когда она снова и снова пыталась присесть на очередной пенек. Ее измождённая фигура, теряющая последние силы, вызывала в нем странное, почти раздражающее чувство жалости. Фредерик привык иметь дело с солдатами, а не с хрупкими тепличными девицами. Не выдержав, Фредерик обернулся, и его голос прозвучал резко, почти как команда. Леди Даника, прошу вас простить мою дерзость, но вам придется потерпеть, или мы не успеем до темноты выйти из леса. Ночью здесь бродит не только дичь. Дана не успела ахнуть. Сильная, как стальной канат рука обхватила ее, и с легкостью, от которой захватила дух, девушка была закинута на широкую спину. Мускулы под тканью его рубахи напряглись, приняв на себя девичьй вес. Держитесь крепче. Голос стража прозвучал прямо у ее уха, глухо и немного сдавленно. Мне трудно вас удерживать одной рукой. Устраивать истерику или требовать опустить на землю, а именно так, с криками о приличиях, поступила бы прежняя хозяйка этого тела, да она не стала. Ее, как девушку с земли, где удобство и практичность ценились выше условностей, все устраивало. Хочет нести на спине? Да пожалуйста. Девичьи ноги, не привыкшие к таким марш-броскам, горели огнем, мышцы ныли, а на пятках натерлись кровавые мозоли, которые жгло при каждом шаге. Пусть ботинки и на шнуровке, но они были созданы для прогулок по парку, а не для бегства через лес. "Я согласна, Фредерик, несите, леди", Дана хотела пошутить, снять напряжение. Но почувствовала, как мощная спина под ее ладонями на мгновение окаменела, будто слова были не шуткой, а внезапным приказом. "Страж", лишь коротко хмыкнул в ответ и прибавил шаг. Даже с ношей на спине Фредрик шел с уверенной скоростью. Дана прижалась щекой к его плечу, чувствуя тепло тела даже через кожаную рубаху, вдыхая запах леса и чего-то неуловимого, сугубо мужского. Она ловила себя на мысли, что никогда в жизни не чувствовала себя так в безопасности. Это было странно. Ее похититель, страж, связанный клятвой, нес ее беглянку на своей спине, а ее сердце билось не от страха, а от странного, трепетного любопытства к этому молчаливому великану. Молча они преодолели оставшуюся часть леса. Фредерик даже не запыхался, лишь изредка поправлял ее ослабевающую хватку. Его выносливость была нечеловеческой. Возможно, у Фредерика тоже есть какая-то магия, подумала Дана. "Леди Даника", опуская ношу на землю, произнес страж. "Я в последний раз называю вас леди. Вам необходимо сменить имя. Теперь мы повязаны одной тайной, и пока ситуация не разрешится к лучшему, вы будете Он сделал крошечную паузу, и в глазах мелькнула тень чего-то сложного. Звать меня мужем. Мужем? Дана подняла на него испуганные, широко распахнутые глаза. Сердце ушло в пятки. Но если вас кто-нибудь узнает или меня, не узнают. Его ответ прозвучал твердо, не оставляя пространства для сомнений. Мы уедем туда, где нас не будут искать. Мой старший брат страшно и весело усмехнулся, и в этой усмешке было столько горечи, что Дани стала не по себе. «Еще до того, как я поступил на службу к Лорду, уехал в одну из отдаленных провинций. А вот в какую, знаю лишь я. Или вы предпочитаете одна выживать, леди Даника? Просто Дана выдохнула она, смиряясь с неизбежным. Раз нужно поменять имя. Нет, одна я не выживу. Еду с вами, но у меня есть условия». Какое? Фредрик склонил голову. В его позе читалось напряженное ожидание. Мы только на словах муж и жена. Мужчина сузил глаза, и в их глубине вспыхнула холодная искра. Вы могли бы и не говорить об этом. Для меня честь не пустой звук. извините, Фредерик». Голос дрогнул от нахлынувшей усталости и обиды на весь мир. Но последние дни для меня проходят в страхе, голоде и недосыпании, я не могу доверять слепо. После того, как зайдем на корабль, вы досыта наидитесь. Пообещал страж, а Дана еще не раз потом вспоминала его слова. Сам портовый городок был маленьким, но кипел как муравейник. Воздух был пропитан запахом соленого ветра, смолы, рыбы и чужих стран. Десятки кораблей с мачтами, устремленными в небо, покачивались на волнах, готовые к отплытию. Дана с тоской поняла, что без Фредрика она не смогла бы не то, чтобы попасть на корабль, но и просто выжить в этом суровом чужом мире. Ее ночной побег был удачей, но удача, как известно, капризна. Пока Фредерик вел переговоры с капитаном, грубым, загорелым мужчиной с глазами щелочками, Дана робко стояла внизу, у трапа, чувствуя себя абсолютно чужой и беззащитной. "Поднимайся", я договорился. По трапу спустился Фредерик. Корабль был большой, торговый, поэтому кают для простых пассажиров было очень мало. Фредрику удалось выкупить места на палубе. Прости, нам улыбнулась удача, корабль отходит через несколько минут, но я не успел купить еды. Нам тут продадут сухарей и воды. В его голосе мелькнула тень сожаления. Дана молча кивнула и уже через несколько часов поняла, что даже выпитая вода просится обратно. Ее не просто укачало, ее выворачивало наизнанку. Мир сузился до виляющей палубы, соленых брызг и мучительных спазмов в желудке. Девушка провела почти все время беспомощно перевесившись через перила, чувствуя себя жалкой и совершенно разбитой. Ближе к следующему полдню, измученная и обессиленная, она забылась коротким неспокойным сном. В пути беглецы были двое суток, и под утро третьего дня Фредрик практически на руках выносил Данику с корабля. Земля простонала Дана инстинктивно прижимаясь к широкой мужской груди, не в силах держаться на ногах. Ее фальшивый муж был сейчас единственной опорой в этом качающемся мире. «Зайдем в таверну. Тебе, жена, нужно бульона поесть. оказывается, Фредерик умел добавлять в голос беспокойства. А потом поедем дальше. Так и поступили. Горячий и наваристый бульон в первой попавшейся портовой таверне согрел измученный желудок и уставшую душу. На бледном, осунувшемся лице появилась слабая, но самая искренняя за эти дни улыбка. Пока Дана отдыхала в крошечной комнатке, снятой на несколько часов, Фредрик исчез и вернулся с женскими вещами: простое, но добротное платье, тёплые чулки, удобные на толстой подошве туфли. Он даже успел найти извозчика, договорившись о поездке в глубь провинции. А ваш брат точно нам даст убежище все же решилась уточнить Дана. Он обязан приучить меня, ответил Фредерик, и его лицо снова стало непроницаемой маской. Я многим пожертвовал ради его счастливой жизни. И говори мне ты. Уточнять, чем именно пожертвовал Дана не стало. Не хотелось совать нос в чужую жизнь, пусть и на время ставшую ее. Природа этого края отличалась от природы земель Лорда Ренара. Родные широколиственные леса с дубами и клёнами остались далеко позади. Теперь их окружала пышная, почти сказочная зелень субтропиков. В примешку с привычными буками и каштанами у дороги росли невиданные деревья с огромными блестящими листьями и диковины пальмы, покачивающие махнатыми вершинами. Воздух был густым, тёплым и пряным. Тпру! Приехали. В Стенку старой кареты постучал возница. Куда дальше? Дальше мы сами, твердо произнес Фредерик, уже выпрыгивая из повозки и подавая руку Дане. Возница лишь пожал плечами, понукнул лошадь и развернулся, оставляя их одних на пыльной дороге, затерянной посреди незнакомого, яркого, пугающего и манящего мира. Они стояли рядом, молчаливый страж с искалеченной судьбой и девушка из другого мира связанные теперь тайной и тонкой невидимой нитью начинающегося доверия.